Глава шестнадцатая. «Я правильно понимаю?» Голос Ленки дрогнул. вадима все всё-таки убили, да?» «К сожалению, да. Но не думаю, что это как-то связано с вашим походом на север». «Почему?» «Да потому, что это предположение изначально абсурдно. Нет мотива, понимаешь?» «Если бы вы нашли там какой-то клад, к примеру, или стали свидетелями преступления, тогда да, была бы причина устранять вас всех одного за другим, но ведь ничего такого не было». «Ничего мы там не находили, кроме грибов и ягод». и не видели никого. До ближайшего поселка идти довольно долго. Других туристов не было. А того психа с острова видели только Динка и Антон. Но был ведь и тот странный, выпавший из памяти вечер. И то, что произошло со мной. Знаешь, я совсем не уверена, что Антона убил тот несчастный дурачок. Слишком уж он туп для того, чтобы сделать все тихо и чисто. Во-первых, Никто не знает, тихо там было или нет. Все валялись в отключке. А во-вторых, насчет чистоты ты погорячилась. Когда перерезают горло, чисто в принципе быть не может. Прошу тебя, не связывай два разных происшествия в одно. Мы же с тобой вместе по интернету шарили. Вместе нашли упоминание об Америке или Мереченье, явлении, которое происходит спонтанно. Подчеркиваю, спонтанно. Там, на Кольском полуострове. Массовый гипноз, не больше, не меньше. Ты бродила неведомо где, остальные отключились, а псих под воздействием Америка взялся за нож. Вот и все. Зачем вас убивать здесь, в Москве? Сама подумай. Только спокойно подумай, трезво. Хотя это, конечно, довольно сложно в твоей ситуации, хмыкнула Лана. Я, в отличие от некоторых, могу соображать в любом состоянии. Ну да, ну да. Вчера ты продемонстрировал эту способность в полной мере. Глумиться над страданием подруги может только такой бездушный робот, как ты. Не понимаю, зачем я вообще с тобой общаюсь. «Вгляжусь в тебя, как в зеркало», – провыла Лана. И дурная пародия на Юрия Антонова здесь неуместна. Ось не выдержала и хихикнула. «Ну вот и славно», – удовлетворенно улыбнулась Лана. «Сеанс отвлекающей психотерапии удался. Теперь собери мозги в горсточку». «Почему то в горсточку? У меня наберется на полноценную кучу». «Окей, пусть будет куча. Так вот, расшевели эту кучу и согласись с моими доводами». «Да понимаю я все». Тяжело вздохнула Ленка. Вот так вот отстраненно, спокойно, трезво. Не хрюкай, поросюшка. Я вижу, что мой психоз ненормален. Но, ты знаешь, я всегда прикалывалась над всеми там битвами экстрасенсов. Я тоже. Помню. Мы с тобой очень деловые, умные, уравновешенные бизнес-леди. Нас гадалки отвести можно только под подулом пистолета. Но то, что происходит сейчас... Понимаешь, здесь все на уровне ощущений. Как бы глупо это ни звучало. Но ну, почему же глупо? Задумчиво проговорила Лана, сворачивая на больничную парковку. «Энергетика человека – штука малоизученная. Мы слышали про ауру, про поле, но ничего толком об этом не знаем. Нам с Кириллом, когда мы были в разлуке, снились одинаковые сны». «Как это?» «Вот так. Совершенно одинаковые. Причем сны были на уровне физических ощущений». «Да, именно то, о чем ты подумала. И не надо на меня так таращиться». «Ой, Ланка, ты даже покраснела». «Нифига же себе сны у приличной девушки были!» «Не завидуй! Это я к тому, что предчувствие – штука вполне реальная. К тому же тут еще и непонятные звонки. Поэтому я с тобой катаюсь в свой заслуженный выходной, вместо того, чтобы поехать к матери на блинчики». «Счастливая ты! Блинчики можешь десятками лопать без ущерба для талии!» «Поняла!» Ланка заглушила двигатель. «У тебя сегодня по графику день зависти. Ладно, развлекайся!» А сейчас брысь из машины, мы приехали. Вот только не знаю, станет ли твоя Ирина сегодня разговаривать о случившемся. Слишком мало времени прошло. К тому же она ведь толком ничего и не знает. Ты же говоришь, ее сразу увезли. И хорошо, что увезли. Голос осени дрогнул. А познавать то, что осталось от ее мужа, даже мне было тяжело. А кстати, как тебе удалось узнать, если... Лана запнулась, если все было так плохо? Обручальное кольцо. У них сыриные кольца сделаны по индивидуальному заказу. Очень необычные. Я таких больше ни у кого не видела. Предваряя твой вопрос, сразу скажу. Кольцо Вадима надеть никто другой не мог. Оно сидело очень плотно. Со времени свадьбы Вадим заматерел. Ну, знаешь, как это бывает. Тонкий мальчик превращается в рослого мужчину. Вот кольцо в палец и врезалось. Понятно. Слушай, а другие родственники у Вадима есть? Родители там? Брат, сестра? Вроде да. А им сообщили? Но откуда я знаю? Я же сразу к тебе поехала. Да и кто я им? Сообщать о таком должны близкие люди. Не заводись. Лана успокаивающе погладила подругу по плечу. Ты права, и это я что-то торможу. Ну ладно, идем в корпус. Палата Ирины на третьем этаже. Она спустит. В будний день, может, и не пустили бы, но сегодня демократичная суббота. Суббота в этой больнице, как, впрочем, и в большинстве муниципальных, действительно была более чем демократичной. Часы посещения, отмеченные в расписании, утратили свои четкие границы, распывшись на весь день. Единственное, что оставалось неизменным – веселенькие синенькие мешочки на обувь, непонятно по какой причине именуемые бахилами. Шурша пакетиками, девушки поднялись на третий этаж и, вызвав ухудшение сердечного ритма торчавших в коридоре и на лестнице больных мужского пола, добрались, наконец, до палаты, в которую поместили Плужникову. Приоткрыв дверь, Лана заглянула внутрь помещения, оказавшегося небольшой комнатушкой, в которой с трудом разместились, толкаясь тумбочками, четыре кровати. Судя по смятому постельному белью, обитаемы были все кровати. Но в данный момент здесь не было никого, кроме рослой блондинки, сосунувшимся лицом. и опухшими от слез глазами. Она лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. К сгибу левой руки присосалась игла капельницы. «Ира, здравствуй!» Оснева обогнула Лану, подошла к кровати и присела на край. «Ты как? Лучше всех, ты же видишь!» Продолжая созерцать стену, прошелестала та. «Мне туда надо! К Вадьке. А я тут валяюсь!» «Куда это туда?» — возмутилась Лена. «Ты что, с ума сошла?» «Ты не так поняла!» Ирина повернулась и увидела стоявшую у двери Лану. «А это кто?» «Это моя подруга, Лана Красич, я вам о ней рассказывала». «Не самый лучший день для знакомства». «Я понимаю, Лана приблизилась, но я не смогла оставить Ленку одну, она вчера ко мне приехала в жутком состоянии». «Ты прости меня». Ирина перевела мгновенно заполнившиеся слезами глаза на Осеневу. «За что?» «За то, что втянула тебя в этот кошмар. Мы же не были близкими подругами, но просто...» Ирина закусила губу и снова отвернулась. Просто это была первая, о ком я подумала, когда услышала об аварии. «Извините, если мой вопрос покажется вам бестактным». Лана присела на край соседней кровати. «Но почему вы подумали в первую очередь о Лене? У вас ведь есть, наверное, более близкие люди». «Да, моя Светка». «Мы с ней с первого класса дружим. Я ей уже отсюда позвонила, как только смогла. Она должна была сообщить родителям Вадима». Голос на мгновение прервался. «Почему я сразу позвонила им на Лене?» Ирина поморщила лоб, вспоминая. Затем вдруг резко села на кровати, едва не вырвав из руки иглу капельницы. «Да потому что мне посоветовал. Это тот, кто сообщил об аварии. Странно». «Вот именно. Странно», — подхватила Оснева. «Тут вообще много странностей. Понимаю, что ты не в состоянии, чтобы говорить об этом, но...» «В том я состоянии, не волнуюсь. Лицо Ирины словно закаменело. Я должна разобраться, кто и зачем убил моего мужа». «Так вы уже знаете?» Удивленно подняла брови Лана. О чем именно? Что авария не была случайной. Я догадывалась. Вадим в последнее время вел себя очень нервно. Женщина глубоко вздохнула и тихо произнесла: Пожалуйста, расскажите мне все, что знаете. Я передам эти сведения моим сотрудникам. Тварь, лишившая моего ребенка отца, не уйдет безнаказанной. Ребенка? ахнула Лена. Так ты что, беременная? Да. Глаза Ирины сухо блеснули. Срок совсем небольшой, похоже, что. Малыша мы привезли из севера. Ватька так радовался, когда врач все подтвердил. Мы ведь уже отчаялись, думали установить кого-нибудь, и вдруг... А папы больше нет. Потому что так решил неизвестный урод. Ничего, недолго ему оставаться неизвестным. Рассказывайте. Хорошо. Ой, с него повернулась кланя. Только давай ты, как человек, не имеющий никакого отношения к происходящему, ты можешь видеть все как бы со стороны. Я попробую. Но вам, Ирина, придется ответить на кое-какие вопросы по ходу дела. Согласны? «Да? Тогда поехали. Начнем с самого болезненного. В машине Вадима Плужникова был подрезан тормозной шланг, а обивка сидений пропитана легко воспламеняющейся жидкостью. В самой аварии Вадим пострадал мало, у него оказались сломаны три ребра, но против огня у вашего мужа не было шансов. Как нет шансов найти какие-либо следы преступника, в выгоревшей машине. К нему ведет только одна ниточка «Звонок вам».» Вчера вы были не в том состоянии, чтобы соображать, что к чему, но сегодня, думаю, согласитесь, что звонок этот очень подозрителен. Особенно учитывая то, о чем вы вспомнили только что. Я же во время рассказа Лены сразу почувствовала неправильность ситуации, особенно когда она сказала, что вы прибыли на место аварии практически сразу. Машина вашего мужа сильно обгорела, не говоря уже о водителе, и вдруг кто-то звонит вам домой и приглашает на опознание на место аварии. Да такого быть не могло при нормальном развитии событий. Там, на дороге, спасателям и врачам обычно не до оповещения родственников, особенно если неизвестна личность пострадавшего. Да, по номерам можно определить, но на это нужно время, а вам, Ирина, позвонили практически сразу после аварии. Да еще и посоветовали позвать с собой именно Лену, что само по себе странно. Откуда спасатели или гаишники могли знать о ней? Понятно, что вам звонил либо сам преступник, либо его подельник. Матвей Коровцов, начальник службы безопасности нашего холдинга, предположил, что убийство связано с профессиональной деятельностью Вадима. Я тоже так думала поначалу, пока вы не вспомнили о том, что Лену вам, можно сказать, подсунули. И теперь, если честно, я вообще ничего не понимаю.